Восемнадцатой подробности про большую кучу, бег на четвереньках, успокаивающий пистолет и про то, чего боятся жулики. Встретившись, Шпиль и Купол стали хвастаться друг другу, как здорово они сжульничали, когда убежали от контролера с зайцем. Куполу захотелось немножко посидеть на качелях, а Шпиль сел на растение, которое торчало рядом. «Он не сломает?» — испугались Саша и Паша. Это же корень австралийского баобаба». «Шпиль легкий», — сказал директор. «Не сломает». «Хорошо, что пухлый купол не захотел сесть на корень. Он бы обязательно сломал». «Купол захотел сесть на качели», — сказал директор. Но он уже много лет был взрослым и забыл, как это делается. Пыхтел, подпрыгивал, сваливался обратно. А шпиль ему не помогал. Только смотрел, как его товарищ все время сваливается и смеялся. «Тогда...» Помочь решили обезьянки. Они как раз снова остались без присмотра. Мама обезьяна вдруг обнаружила, что в охапке вместе с обезьянками принесла домой зеркало заднего вида. Обезьяна побежала возвращать зеркало, а обезьянки скатились с жирафа и кинулись помогать. Подскочили к куполу, дружно схватили его со всех сторон и посадили на качели. Но качели были рассчитаны на детей, а не на пухлых жуликов. Не выдержали и рухнули. Столбы, на которых висели качели, сломались, и купол первым кувыркнулся на землю, вторым упали качели на куполо. Третьими повалились сломанные столбы, а сверху почему-то оказались обезьянки. Получилась большая куча, но когда купол из-под нее выбрался, она сразу стала гораздо меньше. Все это произошло так быстро что шпиль успел только один раз моргнуть. Когда он начал закрывать глаза, купол еще пытался самостоятельно забраться на качели, а когда кончил открывать, качели уже лежали сломанные, а купол стоял рядом с ними. На четвереньках. Обезьянок шпиль не заметил. Он решил, что качели сломал купол, и теперь придется за них отвечать. А такой привычки отвечать у шпиля не было. Поэтому шпиль схватил купола за шиворот, и убежал вместе с ним домой. Причем купол так и скакал на четвереньках до самого дома. От пережитых волнений на него напала рассеянность, и встать на ноги он просто забыл. Когда жулики, наконец, оказались дома, они первым делом вытащили из-под подушки свой пистолет, стали на него смотреть. Собственный пистолет придавал им уверенность в себе. Глядя на свой пистолет, они чувствовали себя гораздо спокойней. Успокоившись, Шпиль сказал, «Если бы не я, Купол, ты бы сейчас за сломанные качели отвечал. Я тебя спас, не бросил в беде». «Спасибо, я тебе-то припомню», — спокойно ответил Купол. «Значит», — задумчиво сказали Саша и Паша, «жулики не всегда бросают друг друга в беде. Бывают дружные?» При чем тут дружба, сказала Простокваша. Просто жулики боятся, что оставшимся придется отвечать. Те, что остались в беде, как начнут отвечать, как начнут и все расскажут про тех, которые убежали.